Неужели я должен каждое слово вытаскивать из вас клещами? Что делал? Кассир словно пропустил мимо ушей последнее замечание выдмы. Да-да, припоминаю, он ел какой-то суп из солдатского котелка. Но ну, вот видите, уже лучше. И что вы ему сказали? Не помню. На лбу кассира появились капельки пота. Может быть, вам напомнить... Вы обратили внимание вахтера на часы. После ваших слов он посмотрел вверх. Разве не так? Возможно, довольно трудно сейчас вспомнить столь незначительные детали. Не такие это уж незначительные детали, пан Белецкий, ибо вахтеру подсунули снотворные. Вот я и стараюсь установить, когда это произошло. Реакция кассира была крайне неожиданна. Раздался его скрипучий смех. И вы думаете, что это я его усыпил? Неплохо получается. Я ночью не сплюсь, я никак не могу успокоиться из этой кражи, а вы считаете, что я к ней руку приложил? Довольно жалкая острота». Выдма, постукивая карандашом по столу, внимательно наблюдал за кассиром. Тот, заметив, что Выдма смотрит на него пристально, внезапно отсекся, нахмурив брови. Майор откинулся на спинку кресла. «Твердый решет пан Белецкий», — усмехнулся выдма. «Ну ничего, думаю, что мне еще предоставится приятная возможность поговорить с вами. До конца следствия пока далеко. А сегодня на этом закончим». Белецкий встал, подчеркнуто церемонно раскланился и направился к вешалке. Согласно распоряжению майора, Короче, Герсон установил имена владельцев обеих машин, после чего еще раз проверил адреса журналистов, которых разыскивал. Первый, живущий поближе, ничего не дал. После нескольких фраз заспанный молодой человек, стоявший перед Герсоном в пижаме, протирая глаза, обнаружил полнейшее незнание предмета разговора. В следующем в списке фигурировал король пожистый. Просмотрев список жильцов, поручик установил, что разыскиваемый журналист живет на третьем этаже. Поднявшись на второй этаж, он услышал, как хлопнула дверь этажом выше, и на лестнице раздались торопливые шаги. Потом на площадке появился молодой мужчина с сумкой, из которой торчали две пустые молочные бутылки. Герсон увидел перед собой брюнета с густыми темными бровями и длинными ресницами, оттеняющими голубые глаза. От такого молодца любое девичье сердце замрет от счастья. Поручик приостановился и, разглядывая мужчину, спросил, «Не вы ли, король Пожистый?» Молодой человек остановился. «Именно я. Интересно, какие боги вас сюда привели?» Герсон усмехнулся. «Я поручик Герсон из главного управления. Вот мое удостоверение». И он полез в карман. «Я вам верю». Улыбнулся в ответ пожистый. «Просто чудесно, что наконец-то вы напали на мой след. Подождите меня минуточку здесь или уже возле дома. В квартиру пока не могу пригласить, ибо моя сестрица не еще порядок. Сейчас вернусь, вот должен купить что-нибудь на завтрак». И, не дожидаясь ответа, помчался вниз. Герсон подошел к окну и выглянул на улицу. Молодой человек пересек мостовую и исчез в дверях продовольственного магазина. Очередь оказалась не такой большой, и король пожистый через несколько минут появился с сумкой полной провизии. «Еще чуть-чуть терпения», — обратился он к поручику, — «сделай один телефонный звонок, и вы сможете надеть на меня наручники». Герсону следовало бы послушать телефонный разговор, но ничего иного не оставалось, как покорно ждать. Все поведение молодого человека свидетельствовало о том, что появление поручика ему на руку. Пожалуй, даже он его не Герсон не сомневался, что наконец напал на разыскиваемого человека. В следующую минуту пожистый появился на лестнице. «Вы знаете, Анку Эльмер не удержался поручик, чтобы покончить со всеми сомнениями?» «Знаю. И поэтому давно жду вашего появления. Идемте, сейчас я отведу вас к своему приятелю. Я уже предупредил его по телефону, что мы идем к нему. Он живет совсем рядом, такси брать не надо». Когда они уже шагали по тротуару, Герсон продолжил разговор. «Ваш приятель имеет отношение к этому пальто, клетку и сумки? Пашистый засмеялся. «Браво, милиция! Все знаете?» «Уверен, пока не все».